Хасмия. К тому же и нога ее оставалась в тугой повязке, но кроме повязки на ней не было ничего. Она лежала кое-как, укрывшись половиной старого дырявого мешка. Все ее тело покрывали кровоподтеки, руки были связаны за спиной, но самым страшным все-таки было не это. Рот ее был зашит суровой ниткой. Зашит через край. «То, что они делают...»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 напомнил Харку Лук, снимая с бичевы очередного сама. Харк поежился. Солнце уже давно скрылось за городскими стенами, и теперь лодка находилась в тени. — Тысячи монет, — повторил Лук. — Золотых монет, парень. Ты понимаешь это? — Ты хочешь меня назначить продавцом? — обиженно надул губы Харк. — Я не торгую людьми. Ты бы лучше боялся вольных. Кто их теперь знает? Вольных теперь бояться следовало. Но не луку, бояться следовало долугайшу. Выйдя из намеши на легкой рыбацкой лодке, которая, несмотря на величину, имела неплохой киль и могла нести даже маленький парус, лук и харк уже через четыре дня были на стрелке, блестянке и хапы, успевая по дороге заводить разговоры с редкими рыбаками и узнавая тиканские новости. На стрелке харк остался в лодке, а лук...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 «Осаждать не нужно», — заметил Лук. «Достаточно перебить дозорных. Мне нужно человек пять хороших лучников, которые могут бесшумно ставить ноги и не остановятся, если придется пустить стрелу в человека. Не испугаются грязи, крови, может быть, боли. И смерти в том числе», — добавил Вольный. «Это за тебя суля тысячу золотых монет?» «За меня», — кивнул Лук. — Тебе повезло, — стиснул зубы Вольный. — Появись ты тут не так давно, много нашлось бы охотников заработать. Но за этот месяц оказалось, что голова самого долугайша стоит много дороже тысячи золотых. Когда тебе будет нужна помощь? — В течение недели, — ответил Лук. — Я все разузнаю и в первую же удачную ночь выйду на рыбалку с фонарем. — Хорошо, — Вольный вовсе опустил Лук. Но с одним условием. Да лугаешь и ты отдашь нам. Живым. Уши можешь оставить себе. Как раз сегодня ночь должна была оказаться темной. Облака шли сплошной пеленой, накрывали хелан мокрым и тяжелым ковром. Судя по всему, должен был пойти дождь. Фонарь помаргивал на носу лодки. — А если они не придут? — спросил Харк. — Тогда я пойду один, — пожал плечами Лук.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 На фоне черноты арки днем поблескивала толстыми, толщиной в руку, прутьями решетка. Замок, который был размером с голову Лука, висел под самым сводом. Весной вода поднималась почти до него. Сейчас опустилась на четыре локтя вниз, но решетка по-прежнему оставалась основанием в воде. — Должно получиться, — кивнул Лук. — Каждую весну замок проверяют.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 А я там бывал. Только ждут они меня одного. — Вот и пойдешь один, — зло плюнул в воду Харк. — Тихо, рыбу спугнешь, — заметил Лук и поднял голову к небу, которая темнело с каждой минуты. — Лучше скажи, крепкое вино, чистый нож, мех чистой воды, чистые тряпки, снадобья, одежду для хасми приготовили? — Да, — зашуршал корзинкой Харк. — А ты? все -таки решил заняться и воеводой? Подождет воевода, проговорил Лук. И загадывать не буду ничего. Если что, знаешь, что делать. Поможешь девчонке, спускаешься по речке к Зене и идешь с ней по тому адресу, что я сказал. Ждешь меня там неделю. Если не приду, считай, что все. Дальше уж будешь смотреть сам. Захочешь, останешься жить в том доме. Не захочешь, только будь осторожен.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 С трудом мог разглядеть Лука, сидевшего в четырех локтях от него. Ты все-таки пойдешь на площадь? Для этого взял огниво. А если он тебя почувствует? Это все равно, что лезть в будку к свирепому сторожевому псу. Ну, ты же сам сказал, что стражи там нет, усмехнулся Лук. А почуять он меня не должен. Впрочем, дай сначала сделать одно дело, а там посмотрим. Готовься. Вольно и близко.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 — раздался удивленный шепот Вольного. — Задувай фонарь, парень. Правда, у меня не одна ладья, а две. Зато те самые узкие, с мелкой осадкой. Лучников вместе со мной пятнадцать. все таки пять маловато для такого большого города и такого длинного старшины ловчих. Только какие луки в такую погоду! Да и темно! — Тетиву цеплять будем под крышей, — ответил Лук.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 Да смочи тряпку чистой водой, да к лицу прижми, а то задохнешься. Вонь была нестерпимой, но сейчас Лук об этом не думал. Он вообще постарался не думать ни о чем, просто представлял в голове затверженный некогда план подземных стоков Хилана. Конечно, дворцы Хилана и храм пустоты и основные площади, все находилось с этой стороны города.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 зашуршал о стенку тоннеля. «Сюда, что ли? Чем тут воняет?» «Догадайся», — ответил Лук. «Надо проплыть на лодках вперед в тоннель, примерно сотню шагов. Потом пойдем ногами, но тихо и не зажигая огни. Ливневые стоки на улицах и площадях зарешетчины. Факелы будут видны». «Тогда веди, парень», — отозвался Вольный. «Но быстрее! Это вонь!» Разит точнее, чем стрелы. Их и в самом деле было пятнадцать. Пятнадцать быстрых, бесшумных теней. Через сто шагов лодки были вытащены на сухой парапет, а там и кромешная темнота сменилась просто темнотой. Тоннель проходил под улицей. На ней горели масляные фонари. Света они давали немного. Кому другому показалось бы, что и вовсе не давали.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 «А то я вижу, ходы начинают ветвиться». К площади храма пустоты вел левый тоннель. Это Лук помнил точно. Курант всегда боялся, что кого-то из его детей схватят храмовники. Готовился их освобождать. Все предусматривал. А вот собственную смерть предусмотреть не смог. Он же не знал, что его младший приемуш склонен к шалостям. В середе оказалась еще одна решетка. Раньше ее не было. Лук провел пальцами по ковке. Ржавчина ее еще не коснулась. Ткнул ладонью в стену. Кладка тоже была свежей. Значит, готовились. Ждут. Или наоборот. Если поставили решетку, не ждут. Но на серьезный замок поскупились. Или... Лук посмотрел вверх.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 До площади у храма пустоты Луку пришлось открыть еще две двери. На каждую последующую времени уходило меньше. Под площадью пришлось открывать верхнюю решетку. Лук выбрал ту, что располагалась в тени здания Хелландского суда, хотя теперь тень была везде. Он снял замок, поднялся по лестнице, медленно приподнял тяжелую решетку головой. Клетки на площади не было.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 Он напоминал плод, разве только был повыше на человеческий рост, да имел плоскую крышу с двенадцатью зубцами. «Двенадцать кругов», — вспомнил Лук. 12 зубцов на знаках смотрителей. И на знаке этого вапиджи, как сказал Харк, тоже двенадцать зубцов. Рисунок Хантажиджи на рисунках Арай, двенадцать кругов в большом круге, большой круг салпа». Внутри двенадцать кругов. Как сказал Харава, твоего круга тут нет. Нет, в круге было тринадцать кругов. Тринадцатый в центре, перекрещенный двенадцатью линиями. В центре. Запретная долина. Анда. Ну, не унимался первый. Лук закрыл глаза. Нет, теперь он все чаще видел скрытое и с открытыми глазами. Но с закрытыми получалось лучше. Пока еще лучше. Так. Храмовая площадь. Телеги с клеткой нет. А что есть? Есть фонарь. Мокрые плиты мостовой. Храм пустоты. Забытая на время дробилка. Дома Арува, повернувшиеся к страшной площади стенами без окон. Улочки убегающие к главным воротам города, к дворцу Иши, к казармам. Тени, тени, сжавшиеся в ожидании. Ловчие. Сколько их между домов? За оградой храмового трактира, в проулках? Десять? Нет, пятнадцать? Двадцать? Но долугаеша среди них нет. А где он? Там, где клетка. А где клетка?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 Он возле клетки. Кто еще, кроме него, в доме? Смотрите ли? Самая мерзкая порода, какая только может быть. Нет. Да должен быть там один. Один, чтобы наказать мерзавца, не позволившего ему завладеть мечом. Лук бесшумно скользнул вниз. «Ну — Ну? — спросил первый. — Клетки нет, — ответил лук. — Примерно два десятка ловчик в засаде на площади. Но клетки там нет, значит, и нам там делать нечего». «А стиснул зубы первый. «Тут, рядом», — бросил лук и повернул закаулок туннеля. В этом его отростки воняло особенно отвратительно. Приходилось даже расставлять ноги, чтобы не ступить в мерзкий ручей. «Да, похоже, что смотрители не стесняли себя в явствах и чревоугодии».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 поможем стрелками. — Буду благодарен, — кивнул Лук. — Но до лугаеша и девку не трогать. — Помню, — толкнул Лука в плечо первый. — Он нужен нам, живым. Темные фигуры бесшумно скользили вверх. Лук толкнул дверь. Бодрствующих было двое. Третьим был слуга или пригретый бродяга, который лежал на гнилом трепье в углу двора. Четвертый — Хасми.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 нос губы подбородок жестче что хурта рассмеялся долугаешь я же говорил смотри у него в руке мой меч ты говорил что он белый задумалась хурта а он черный где его шрам я не вижу шрама на его лбу и глаза у него черные что странно зелеными должны быть глаза то я отдам тебе его голову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 «Я постараюсь», — оскалил зубы до лугаешь. вытянул из кармана бронзовые часы куранта, щелкнул крышкой, покачал их на цепочке перед окаменевшим противником, бросил на камень и раздавил каблуком. И только после этого шагнул вперед. Сколько раз Лук мечтал об этой схватке? Сколько раз он домогался до куранта, чтобы тот рассказал ему, как сражаются ловчие...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 Лук понял с первого шага долговязого, что фехтование не получится, поэтому, когда меч старшины Ловчих блеснул отраженным светом, он шагнул в сторону и повторил то же самое, что сделал с ударом кессарца Ашу на ярмарке. Крутанул кистью, гася удар до лугаиша, и после того, как тот радостно последовал школярскому приему, надеясь уничтожить наглеца, вывернулся еще раз. Вот только меч долговязого ловить не стал, кое-что было и поважнее. Меч старшины Ловчих зазвенел о камне двора. Хурта расхохоталась. Долугайш с рычанием бросился за мечом, схватил его, но уже не бросился на лука на прополую. Пошел поперек двора, крадучись, и шел так, пока не увидел что-то, лежащее под ногами. «Не заступи, долугайш!» — выпрямилась, утирая слезы Хурта.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 Лук развернулся вокруг себя, точно так же, как он это сделал у подножья матери деревьев, и не только превратил голову бесноватого старшины в шар, но и приложил его рукоятью меча по затылку. Долгайш рухнул на камень. — Мы заберем его, — послышался за спиной Лука голос первого. — Заканчивай тут, мы подождем. Сражаешься ты еще лучше, чем открываешь замки. «Уши пусть лежат», — не оборачиваясь, — бросил Лук. До Лугайша уволокли. Хурта поднялась со скамьи, обратила лицо в ледяную маску. «Я так понимаю, что Игай мертв?» — спросила она. «Мертвее не бывает», — ответил Лук. Он смотрел на ее ноги. Она ставила их так, как учил их ставить курант. «Он успел сломать меч?» Она наклонила голову. «Нет», — покачал головой Лук, — «меч у меня». «Жаль», — гримаса исказила ее лицо. «Он был очень способным, но слишком горячим. Вот результат. Даже чести не удостоился после смерти. Почти как твой приемный отец». «Уверен, что курант успел сломать меч», — отрезал Лук.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 Мелькнула мысль, что прав был курант, когда останавливал, осекал мальчишку, говорил, что все должно быть сделано медленно, плавно, так, словно размешиваешь горячую мастику для починки крыши. Только делая все медленно, ты поймешь ошибки и огрехи, потому что там, где в быстроте и сумятице ошибка едва различима, в медленном движении она обернется падением или пропущенным выпадом. Лук выдержал. А в середине третьего танца перескочил на десятый, на последний поймал хурту дважды на противоходе, заставил закрыться, отскочить, замереть. Она едва не упала. Оправилась, провела пальцем по клинку. Лезвие ее меча было испещрено зарубками. — Если бы ты был воином клана смерти... Она почти смеялась, хотя на ее лице осталось только два цвета, белый и черный...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 Нет, усмехнулся курант, который по слуху определял каждый жест ученика. В пустоте, которая вокруг тебя, она заполнена ветром, землей и деревьями, твоим противником, тобой, но она есть, и ты должен стать ее частью. Только тогда ты будешь чувствовать все, и время для тебя остановится. А как иначе все успеть? И лук.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 До лугаеша, опутанного по рукам и ногам со связанным ртом, волокли по грязному ручью, хотя первый начал шипеть ругаться уже через полсотни шагов. Он же вонять будет в лодке, глупцы! От меня тоже воняет, прошептала Хасми. Это не от тебя, не согласился Лук. Это от Хилана. Его запах. Что снегой? Она прыгнула в воду.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 Он сказал, что одну девку обязательно надо привести в Хилан. Девка нужна. Для приманки девка нужна. Но девок две. Одну можно съесть. А у меня нога. Нега знала, что я не смогу плыть. Впрочем, она и не спрашивала. Ушла в воду, как рыба, которая сорвалась с крючка. И уже добавила у выхода из тоннеля.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 Но от богов что-то осталось, хотя бы этот нож, и хозяин не успокоится, пока не вернет его. — Я понял, — прошептал Лук и положил Хасми в лодку. Харка уже трясло мелкой дрожью. — Я уж думал, не дождусь, — признался он. — Займись, Хасми, — приказал Лук. — Сделай все, что ты должен сделать, но сейчас правь к пристани. — Ты уверен? — вовсе потерял голос Харк.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 и повалился на спину в пламя. Лук успел шагнуть в сторону, сбрасывая с себя занимающуюся пламенем куртку. И тут рядом с ним со стервенелым шипением на бок упал зверь вопиджи Он все еще оставался лошадью, хотя его пасть уже наполнилась острыми зубами, и грива начала обращаться в лохмотье пепельной кожи. Но копыта все еще оставались копытами, и именно они скользнули по разлитому на земле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 отчитывать шаги, чтобы наверняка найти и меч, и нож. «Значит, здесь все и случилось», — мертвенным голосом произнес Квен. «Точно так», — закашлялся старшина проездной башни, который, как и все стражники, стоявшие в дозоре у северной стены, не должен был забыть произошедшее до конца своих дней. Но сейчас Квена интересовали не подробности ночной схватки, которую из-за вспыхнувшего пламени в подробностях разглядели многие стражники, а то, что случилось в Смотрительном доме. Согласно докладу одного из ловчих, Долугайш ушел вместе с бабой из клана смерти в него и исчез там. Квен послал туда старшину проездной башни, а когда тот вернулся с выпученными глазами, пошел внутрь сам. Ловчие, которые провели всю ночь в засаде на храмовой площади, бродили по дому с обескураженными и испуганными лицами. Во дворе дома стояла пустая клетка и лежала с обломками меча в руках мертвая хурта. — Что там? — спросил Квен, посмотрев на галерею двора. — Все мертвы, — пролепетал старшина. — Более двадцати человек. Убиты почти все смотрители Хилана. «И тэпу?» — нахмурился Квен. «И он!» — поморщился старшина, словно главный смотритель Хилана был застигнут им не только в мертвом, но и в постыдном состоянии. «И ни звука?» — спросил Квен. Ни звука!» — вздохнул старшина и посмотрел на одного из ловчих, который развел руками. «Нет, мечи звенели, но ловчие подумали, что долугаешь решил проучить эту бабу. — Вижу, проучил. Квен подошел к трупу Хурты. Глаза ее были открыты, обломки зазубренного меча стиснуты в руках. — Одного и нет, — повторил старшина. — Исчез, и девка пропала из клетки. И кто перебил смотрите или неизвестно. На стенах стража не пала. Ворота были закрыты. Сейчас обыскиваем дома. Все дома. Стоки уже проверили. Следов нет.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 До Лугайши больше нет, старшина. И я не надеюсь, что его смерть была или будет легкой. А уж кто это сделал, у меня вопросов нет. Тот же самый, кто убил Вапиджу. Да-да, тот малыш, который, судя по докладам твоих стражников, снес голову ловчему пустоты, сжег тела своих родных, а потом сел на зверя Вапиджи и ускакал куда-то на юг, и уши до Лугайшу отрезал он.